Риббентроп в Москве 23 августа 1939 года Важные политические события как раз происходили. Вооруженные письменными полномочиями фюрера, позволяющими ему подписать договор о ненападении и другие соглашения с Советским Союзом, которые вступают в силу с момента подписания, Риббентроп вылетел в Москву 22 августа. Многочисленная немецкая делегация провела ночь в Кёнигсберге в Восточной Пруссии, где министр иностранных дел, согласно записям Шмидта, вел постоянные переговоры по телефону с Берлином и Берхтесгаденом и подготовку к переговорам со сталиным и Молотовым. Два больших транспортных кондора, на борту которых находилась немецкая делегация, приземлились в Москве в полдень 23 августа. Наскоро победа в посольстве, Рибентроп поспешил в Кремль на встречу с советским диктатором и комиссаром иностранных дел. Первая встреча продолжалась три часа и закончилась, как сообщал Рибентроп Гитлеру в очень срочной телеграмме, благоприятно для немцев. Судя по сообщению министра иностранных дел, вообще не было никаких проблем при обсуждении условий пакта о ненападении предусматривающих, что Советский Союз не примет участие в войне, которую начнет Гитлер. Собственно говоря, он упоминал об одной небольшой проблеме, связанной с дележом. «Русские, — писал Рипентроп, потребовали, чтобы Германия признала маленькие порты Латвии, Либау и Виндау, входящими в сферу их интересов. Поскольку вся Латвия при разграничении сфер интересов отходила к Советскому Союзу, Это требование не составляло проблемы, и Гитлер быстро согласился. После первой встречи Риббентроп сообщил также фюреру, что рассматривается вопрос о подписании секретного протокола по разграничению сферы интересов во всем восточном регионе. Оба документа, пакт о ненападении и секретный протокол, были подписаны во время второй встречи в Кремле в тот же вечер. Немцы и русские на этой встрече, которая продлилась до утра следующего дня, легко договорились обо всем. Жарких споров не было, были лишь обсуждения в теплой дружеской обстановке мировых проблем страна за страной. Все это закончилось обильными тостами, без которых не обходилась ни одна встреча подобного рода в Кремле. В секретном меморандуме, составленном одним из членов немецкой делегации, рассказывается об удивительной сцене. На вопрос Сталина о целях партнеров Германии, Италии и Японии Рипентроп бойко давал убедительные ответы. По отношению к Англии советский диктатор и нацистский министр, пребывавшие в прекрасном настроении, проявили редкое единодушие. Британская военная миссия, признался Сталин своему гостю, так и не сказала советскому правительству, что ей надо. Рибентруп ответил, что политика Англии всегда была направлена на подрыв отношений между Германией и Советским Союзом. «Англия слаба», — уверял он, — «и хочет, чтобы другие сражались за ее претенциозные притязания на мировое господство». Сталин ему подыгрывал. Он сказал, «если Англия и господствовала в мире, то только по причине глупости других стран, которые позволяли себя обманывать». К этому времени партнеры по переговорам настолько нашли общий язык, что упоминание об антикоминтерновском пакте их больше не смущало. Риббентроп объяснял, что антикоминтерновский пакт направлен не против России, а против западных демократий. Сталин заметил, что антикоминтерновский пакт больше всего напугал лондонские сити, то есть британских финансистов и английских лавочников. В немецком меморандуме записано К этому моменту настроение Рибентропа настолько улучшилось, что он даже начал шутить, чего от него начисто лишенного чувства юмора трудно было ожидать. рейкс министр иностранных дел, говорится далее в меморандуме, шутливо отметил, что господин Сталин наверняка меньше испугался антикоминтерновского пакта, чем лондонские сити и английские лавочники. Отношение к этому факту немцев хорошо просматривается в шутке, которая родилась среди берлинцев, известных своим чувством юмора. Они говорят, что Сталин вскоре сам присоединится к антикоминтерновскому пакту. Наконец нацистский министр заговорил о том, как горячо приветствует немецкий народ в соглашении с Россией. Господин Сталин сказал, говорится в документе, что искренне верят в это, немцы хотят мира. То же самое продолжалось во время тостов. «Господин Сталин предложил тост за фюрера. Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера, поэтому я хотел бы выпить за его здоровье. Господин Молотов выпил за здоровье рейс министра иностранных дел. Господин Молотов и господин Сталин неоднократно пили за пакт о ненападении, за новую эру в русско-германских отношениях, за немецкий народ». Рейхс-министр иностранных дел, в свою очередь, предложил тост за господина Сталина, за советское правительство, за улучшение отношений между Германией и Советским Союзом. И все-таки, несмотря на теплую встречу смертельных врагов, Сталин не был до конца уверен, что немцы будут соблюдать договоры. Когда Рибентроп уезжал, он отвел его в сторону и сказал, «Советское правительство очень серьезно относится к пакту». Он может дать честное слово, что Советский Союз не предаст своего партнера. Так что же подписали партнеры? В опубликованном договоре говорилось, что договаривающиеся стороны не будут нападать друг на друга. Если одна из сторон станет объектом военного нападения со стороны третьей державы, то другая страна ни в коей мере не будет оказывать поддержки этой третьей державе. Ни Германии, ни России не вступят в союз держав, прямо или косвенно нацеленные против другой стороны. Примечание. Формулировка основных статей практически не отличалась от их формулировки в проекте, который Молотов передал Шуленбургу и с которым Гитлер в своей телеграмме на имя Сталина согласился. В русском проекте указывалось, что пакт о ненападении вступит в силу после одновременного подписания секретного протокола, который станет составной частью пакта. Таким образом, Гитлер добился того, чего хотел. Немедленного договора с Россией, по которому она обязалась не присоединяться к Англии и Франции, если они выполнят свой союзнический долг в случае нападения на Польшу. Примечание. Фридрих Гауе, присутствовавший на вечерней встрече, сообщал, что написанная Риббентропом в высоком стиле преамбула об установлении дружественных советско-германских отношений была вычеркнута по настоянию Сталина. Советский диктатор сказал, что советское правительство не может представить на суд общественности уверение в дружбе после того, как в течение шести лет нацистское правительство обливало СССР грязью. В статье 7 говорилось, что договор вступает в силу с момента подписания. Ратификация договора в двух тоталитарных государствах была, по сути, чистой формальностью. Тем не менее, на это ушло несколько дней. На этом настоял Гитлер. Цена, которую заплатил за это Гитлер, определялась в дополнительном секретном протоколе к договору. По случаю подписания пакта о ненападении между Германским рейхом и Союзом Советских Социалистических Республик, Уполномоченные представители обеих сторон, подписавшие документ, в ходе строго конфиденциального обмена мнениями обсудили вопрос о разграничении сфер интересов обеих сторон в Восточной Европе. Этот обмен мнениями привел к следующему. Первое. В случае территориально-политических изменений в областях, принадлежащих Балтийским государствам, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве, Северная граница Литвы образует одновременно границу между сферами интересов Германии и СССР. При этом обеими сторонами признается заинтересованность Литвы в области Вильна, Вильнюса. Второе. В случае территориально-политических изменений в областях, принадлежащих польскому государству, разграничение сферы интересов Германии и СССР будет проходить примерно по линии рек Нарва, Висла и Сан. Вопрос о том, явится ли в интересах обеих сторон желательным сохранение независимого польского государства, может быть окончательно решен только в ходе дальнейшего политического развития. В любом случае, оба правительства будут решать этот вопрос на путях дружеского взаимопонимания. Третье. Относительно Юго-Запада Европы советской стороной была подчеркнута заинтересованность Бессарабии, Утрачена Россией в 1919 году и отошла к Румынии. Германская страна заявила о своей полной незаинтересованности в этой территории. Уступка, о которой Риббентров впоследствии очень сожалел. Четвертое. Обе стороны будут держать этот протокол в строгой тайне. Действительно, содержание этого протокола стало известно только после войны, когда он обнаружился среди захваченных немецких документов. На следующий день, 24 августа, когда торжествующий Рибентроп летел назад в Берлин, миссия союзников в Москве попросила Ворошилова о встрече. Адмирал Драке просто послал срочное письмо Ворошилову, в котором спрашивал о взглядах маршала относительно продолжения переговоров. 25 августа Ворошилов изложил свои взгляды представителям английской и французской делегации. Ввиду изменившейся политической обстановки нет смысла продолжать переговоры. Два года спустя, когда немецкие войска, нарушив пакт о ненападении, вторлись в Россию, Сталин все еще продолжал оправдывать свою одиозную сделку с Гитлером, заключенную в Москве за спиной англо-французской делегации. «Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов», заявил он в своем выступлении по радио 3 июля 1941 года, «и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии». Так ли это? Споры об этом ведутся с того самого времени. То, что в результате сделки с Гитлером Сталин получил передышку, так же, как получил ее царь Александр I в Тильзите в 1807 году, договорившись с Наполеоном, и Ленин в Брест-Литовске в 1917 году, договорившись с немцами, очевидно. Это позволило Советскому Союзу в течение короткого времени укрепить свои границы в ожидании нападения Германии, создать базы на Балтийском море в Прибалтийских республиках и в Финляндии, за счет интересов поляков, латышей, эстонцев и финов Но самое главное, что подчеркивалось потом в официально изданной истории дипломатии, в Кремле возросла уверенность, что если Германия и нападет на Россию, то к этому времени западные демократии уже будут в состоянии войны с ней, и Советскому Союзу не придется противостоять ей в одиночку, чего опасался Сталин летом 1939 года. Это, безусловно, верно. Но есть и другая сторона. К тому времени, когда Гитлер готовился напасть на Россию, польская армия, французская армия и английский экспедиционный корпус были уже разгромлены, и Германия располагала ресурсами всей Европы, и не опасалась открытия фронта на западных границах, который мог бы оттянуть часть сил. В течение 1941, 1942 и 1943 годов Сталин постоянно сетовал, что в Европе нет второго фронта и что России приходится одной принимать на себя удар почти всех немецких сил. В 1939-1940 годах такой фронт имелся, и он мог бы оттянуть на себя часть сил Германии, и Польша не была бы завоевана в течение двух недель если бы Россия поддержала ее, а не нанесла ей удар в спину. Более того, войны вообще могло бы не быть, если бы Гитлер знал, что воюя с Польшей, ему придется воевать также с Россией, Англией и Францией. Даже робкие в политике немецкие генералы, что яствуют из показаний в Нюрнберге, могли бы воспротивиться участию в войне с такой грозной коалицией, конце мая и Кейт или Браухич предупреждали Гитлера, что у Германии мало шансов выиграть войну, если Россия окажется на стороне ее врагов. Никакие государственные деятели, даже диктаторы, не могут предвидеть ход событий. Как пишет Черчилль, вопрос, была ли хладнокровная сделка Сталина с Гитлером в тот момент в высшей степени реалистичным шагом, является спорным. Главной целью Сталина было обеспечение безопасности своей страны. Летом 1939 года Сталин, как он признался позднее Черчиллю, был уверен в том, что Гитлер затевает войну. Он не хотел, чтобы Россия была поставлена в такое сложное положение, когда ей пришлось бы одно сдерживать натиск германской армии. Если заключение полноценного соглашения с западными союзниками стало невозможным, как было не повернуться к Гитлеру, который сам шел ему навстречу. К концу июля 1939 года Сталин пришел к выводу, что Франция и Англия не хотят оборонительного союза, что правительство Чемберлена хочет склонить Гитлера к ведению войн в Восточной Европе. Он весьма скептически относился к выполнению Англии союзнического долга перед Польшей, полагая, что он будет выполнен не лучше, чем долг Франции перед Чехословакией. События, произошедшие на Западе в течение предшествующих двух лет, укрепляли его в этой мысли. Отклонение Чемберленом после аншлюса и после оккупации нацистами Чехословакии советских предложений о созыве конференции для выработки мир по предотвращению дальнейшей агрессии. Умиротворение Чемберленом Гитлера в Мюнхене, куда Россия не была приглашена медлительности колебания Чемберлена на переговорах о создании оборонительного союза против Германии, когда роковое лето 1939 года подходило к концу. Практически всем, кроме Чемберлена, было ясно одно. Англо-французская дипломатия, которая бездействовала всякий раз, когда Германия предпринимала какие-то шаги, потерпела фиаско. Шаг за шагом две эти западные державы отступали. Первый раз, когда Гитлер бросил им вызов, введя в 1935 году воинскую повинность. Второй раз, когда он оккупировал Рейнскую область в 1936 году. Потом в 1938 году, когда он захватил Австрию и потребовал Судетскую область. Они отступили, когда в марте 1939 года он захватил всю Чехословакию. Имея на своей стороне Советский Союз, они могли бы отвратить немецкого диктатора от войны, а если бы это не удалось, то достаточно быстро разгромили бы его в вооруженной борьбе. Но они упустили эту последнюю возможность. Теперь при самых неблагоприятных обстоятельствах и в самое неподходящее время им предстояло оказать помощь Польше в случае, если она подвергнется нападению». В Лондоне и Париже горько сокрушались по поводу двойной игры Сталина. Многие годы советский ДЕС подкричал о фашистских зверях, призывая все миролюбивые государства сплотиться, чтобы остановить нацистскую агрессию. Теперь он сам становился ее пособником. В Кремле возражали. Советский Союз сделал то, что Англия и Франция сделали год назад в Мюнхене. За счет маленького государства купили себе мирную передышку необходимую на перевооружение, чтобы противостоять Германии. Если Чемберлин поступил честно и благородно, умиротворив Гитлера и отдав ему в 1938 году Чехословакию, то почему же Сталин повел себя нечестно и неблагородно, умиротворяя через год Гитлера Польши, которая все равно отказалась от советской помощи? О тайной циничной сделке Сталина с Гитлером, предусматривающей раздел Польши и предоставление свободы рук России, чтобы она могла захватить Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию и Бессарабию, знали только в Берлине и Москве. Правда, вскоре они узнали все по тем шагам, которые предпринял СССР и которые даже тогда поразили весь мир. Русские могли сказать и говорили, что они только возвращают территории, утраченные ими в конце Первой мировой войны. Но люди, жившие на этих территориях, не были русскими и не испытывали желания вернуться в состав России. Только применение силы, чего Советы избегали во времена Литвинова, помогло возвращению этих территорий. Вступив в Лигу нации, Советский Союз завоевал репутацию поборника мира и ведущей силы, противостоявшей фашистской агрессии. Теперь этот моральный капитал он быстро терял. Кроме всего прочего, заключив сделку с Гитлером, Сталин дал сигнал к началу войны, которая наверняка предстояла перерасти в конфликт мирового масштаба.